История одного убийства. За окнами караульного помещения бушевал резкий порывистый ветер, потрясая крышу ветхого здания и нагоняя скучную животную тоску. В самой караулке у деревянного крашенного стола, кроме разводящего, сидели ещё двое: рядовой банников и ефрейтор цапля. Разводящий, младший унтер-офицер, сумрачный, всегда печальный человек, Лениво перелистывал устав строевой службы, время от времени кусая краюху ржаного хлеба, лежавшую на столе. Ему смертельно хотелось спать, но он пересиливал себя и притворялся погружённым в изучение воинской премудрости. К тому же минут через 20 надо было вести смену, а кроме этого он не решался вздремнуть из-за боязни караульного офицера, который каждую минуту мог заглянуть на пост и сделать ему разводящему строгий выговор, а то и посадить под арест. И хотя он завидовал часовым, имеющим возможность через каждые 2 часа стояние на посту спать целых 4, но сознание своего служебного положения и превосходства заставляло его ещё шире раскрывать сонные глаза и усиленно шевелить губами, запоминая неприложенные догматы строевой дисциплины. Цапля взял листик махоровой бумаги и вытащив из штанов огрызок карандаша, при свете жестяной лампы нарисовал, помогая себе языком и бровями, подобие порохового погреба и маленькую фигурку часового. Часовой вышел кривым на один глаз и безногим, так что казалось, будто он стоит по колено в земле. Но цапля тем не менее остался весьма доволен рисунком. Он прищурился, захохотал, от чего вдрогнули его полные месистые щёки, потом сказал, протягивая бумажку Банникову: "Смотри, Машка, это кто?" Банников всегда служил предметом насмешек Цапли и теперь не сомневался, что Ефрейтор изобразил его, Банникова, но не обиделся, желая угодить начальству, и сказал ласково, улыбаясь глазами, нежными, как у молодой девушки. «На кого-то страсть похож. Не как Алёхин. Алёхин был солдат, стоявший в это время на часах». Цапля помолчал немного, придумывая, что бы такое сказать поязвительнее Банникову, и вдруг прыснул. «Это, Машка, ты! Вот ты этак!» Расщеперившись стоишь. Банников молча улыбнулся, взял нож и отрезал кусок хлеба от каравая. Ужин-то не несут, кажется, к нашему, сказал он. Дай-кась хлебца хоть пожую, что-то есть охота. Разводящий поднял голову. У него было худое загорелое лицо и маленькие чёрные усы. Он протянул руку к цапле и сказал, зевая: "Пока ж". Цапле подал рисунок унтеру и глупо захохотал. Машка расщеперевшись стоит, с трудом сказал он сквозь смех. Не хочет признавать своего портрета. Вовсе не похож, сказал разводящий. Банникова в порнишка румяный, как яблочко, а ты огородную чучулу изобразил. Цапля надулся. Он ожидал, что Унтер поддержит его, и они вдвоём подымут насмех молодого солдата, прозванного Машкой, за скромность и застенчивость. Он пожевал губами и сказал: Сущая девка этот Банников. Банников А может ты девка переряженная, а? Унтер улыбнулся, жуя хлеб. От движений челюсти шевелились его маленькие острые усы, и казалось, что они помогают жевать. Довольный цапля продолжал: Позавчера в газетах писали, будто банников наш крот на минучевать ходит. Правда, что ли, ось банников? Банников смотрел в стену и конфузливо улыбался, ожидая, когда кончится у цапли прилив весёлости. Потом шмыгнул носом, Покраснел и сказал, проглотив хлеб. «Опускай их, пишут. Попишут, да и перестанут. Скоро чай сменятся. Смена-то моя ведь». «Ну так что?» — спросил цапля. «Кашицу долго не несут, — зевнул банников. Без горячего скучно». «Ишь ты, деревенский лапоть!» — наставительно сказал Унтер. Хотя сам с удовольствием похлебал бы теперь горячей жидкой кашице. Солдат по уставу безо всякой кашицы должен обойтись. Терпеть и голод, и холод. Да ведь это оно так, например, только словесно тихо произнёс банников. А есть каждому полагается. На службе мамки и тятки нет девнул разводящий. Цапля, давай чай пить. Всё равно энту кашуцу принесут холодную. Вон банников за кипятком сбегает. Давай копейку банников на кипяток будешь с нами чаевать. Сейчас бегу, сказал банников, вставая и откладывая в сторону недоеденный ломоть. Только мне не поспеть уже чай пить. Сейчас на смену. Ну, на смену. Ещё четверть часа тебе свободы. А коли что, Алёхин обождёт малость. Беги-ка, беги скоренько. Банников вышел из-за стола, поправил ремень, оттянутый патронной сумкой, снял с гвоздя медный чайник и спросил: "Куда идти-то? Чай заперт везде?" "В Ерофеев трактир беги, Машка", крикнул цапля, часто моргая белыми ресницами в серох на выпоте глаз. На Колпинской возле часовни. Там дадут, не заперто. Ладно, сказал банников, отворил дверь и вышел.